Купил на торжеще таблицы Брандиса одни цифры. Изловить этого Брандиса до да головой в бочку. Никого вокруг. Ничего. Только високосная метель в сердце. Скользит и липнет, липнет и скользит. И гул в метели, будто голоса далекие несчастливые, подбывают тихохонько, жалуются, а слов-то не знают.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 Сарай метельно бросала Пушкину вороха снега на сутулую голову, на согнутую руку, будто лазал он по чужим избам, по чуланам подворовывать, набрал добра сколько нашлося, а и бедное то добро непрочная ветошь одна. Дыва лазит всподклети, тряпье к грудям притиснул, с головы сено трухлявое сыплется, все нас Что, брат Пушкин? И ты, невось, так же! Тоже маялся, томился ночами, Тяжело ступал тяжелыми ногами По наскребанным половицам. Тоже дума давила, Тоже запрягал в сани кого порезвей, Ездил в тоске, без цели, по заснеженным полям, Слушал перестук унылых колокольцев, Протяжные пения возницы, Гадал о прошлом, страшился будущего, Возносился выше столпа,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 Не соблазнял ли интересными чудесами? Я, Ольга на одно место знаю. Подземная вода, бензин, Спичку бросить хуяк и летим. Желается? Давай, брат, воспарим. Ты, Пушкин, скажи, как жить? Я же тебя сам из глухой колоды выдолбил, голову склонил, руку согнул. Грудь скрести, сердце слушать, Что минуло, что грядет. Был бы ты без меня безглавым обрубком, Пустым бревном, безымянным деревом в лесу. Шумел бы на ветру по весне, Осенью желуди ронял, Зимой поскрипывал, Никто и не знал бы про тебя. Не будь меня, и тебя бы не было. Кто меня враждебной властью Из ничтожества воззвал? Я возвал. Я! Это верно, кривоватый ты у меня. И затылок у тебя плоской, и с пальчиками непорядок, и ног нету, сам вижу, столярное дело понимаю. Но уж какой есть. Терпи, детка, какие мы, таков и ты, а не иначе. Ты наше все. А мы твое. И других нету те. Нету те других-то. Так помогай!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 — Тебе рано, ты еще азбуку не освоил, дикий человек. — Степь да степь кругом, — не к силу них горду сказал Лев Львович сквозь зубы. — Я не освоил, — поразился Бенедикт. — Я? Да я... Да ведь... Да я... Знаете, сколько книг перечитавши? — Сколько переписавши? — Да хоть тысячу. — Больше, но все равно. «Читать ты, по сути дела, не умеешь. Книга тебе не впрок, пустой шелест, набор букв».